Они совсем... «Успокойся, маленькая», — мягко проговорил Санек, — «не спеши. Сначала я пообщаюсь с твоей роднёй, а дальше видно будет. Хоть сегодня поговорю. Предупреди маму, что я к ним зайду. Всё будет хорошо». Успокоилась и защебетала, как обычно, о преподах стэнфордских, о подружках, о вечеринке, которую в субботу устраивает один парень, сын министра из России, в самом крутом клубе Сан-Франциско.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 также не потрудившись поздороваться. Высокий рост, выправка, разворот плеч, мощный подбородок, густые усы с проседью, взгляд, пригибающий собеседника к земле. Глянешь, и сразу ясно — большой начальник. Однако уровни у них с Саньком одинаковые. Так что гнуться погодим. Правда, и дедушка непросто пописать вышел. Он на службе. Вернее так, на службе. Да, господин региональный координатор, можете быть уверены, совершенному будет дан полный отчет по каждому пункту. И по стойке смирно, хотя собеседник дедушку только слышал. Воспоминание всплыло из памяти и... и все. Сколько бы теперь дедушка брови не супел, не поможет. Возможно, этот региональный координатор и офигенно важная персона, не говоря уже о загадочном совершенном. Но так ли бизить? Это уже не только субординация. На вытяжку с телефоном это свойство характера. Искренний жаполис называется. К сожалению, юношеский максимализм Санька подвел. Он начал разговор совсем не так, как планировал, и поплатился. На мозги мне давить не надо, господин наблюдатель, произнес Санек, подчеркнуто вежливо. Бессмысленное и непродуктивное занятие, которое ничем хорошим не кончится.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 Гастарбайтер в оранжевой жилетке рыхлил землю на клумбе. Мирная картинка подействовала на Санька отрезвляюще. «А что я, собственно, бегу?» — подумал он. «И зачем?» «Ну да, стал бы Санек бегать, случись подобное в игре. Да никогда!» «Да, он совсем охренел этот чинуша из Смольного. Защитный артефакт нельзя, а палить из игрового оружия можно?» Санек скосил глаза на сфинкса. Тот тоже был в ярости.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 Прыгнул за руль, сразу воткнул заднюю, одновременно разворачивая влево. Дверца захлопнулась сама, и по ней тут же залязгало, а боковое стекло прочертила линия мутных неровных кружков. Санек к этому времени уже откинулся набок, на сиденье, но ногу с педали и руку с руля не убрал, так что микроавтобус завершил разворот. Санек выпрямился, глянул в бронированное, знал бы, не прятался стеклышко,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 которой немедленно добавились гудки от недовольных водителей. Хорошо, хоть дверь не заблокировала. То есть заблокировала, но открыть ее изнутри оказалось несложно. Санек выбрался из автобуса, шмыгнул к тротуару, разминувшись с капотом, взвизгнувшей тормозами машины, и вбежал в арку, оказавшись на заставленной машинами стоянке. Что теперь? До офиса игры отсюда километров пять.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 Это пенсионер с палкой, два подростка и несколько женщин разного возраста, с нескрываемым интересом, наблюдавшие за неравной схваткой. Неравный, потому что Санек оценил противника и счел неопасным. А зря, потому что тот оказался вооружен, и после особо неудачного удара, угодившего в голову напарника, отскочил на три шага и выхватил пистолет. Стрелять, правда, не стал. «Полиция!» — завизжал он тонким бабьим голосом,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 тыча пистолетом в напарника, которому совсем поплохело после того, как Санек Разика-3 подставил его правильными местами под плюхи соратника. Совсем несложная задача, если видишь, где закончится удар. — Избил его, не видите, что ли? — Вообще-то, дядя, это ты его бил, — ехидно сообщил подросток, который не снимал. — Мы все видели, с самого начала. — Да, да, — подтвердила одна из тетенек. — Мальчик никого не бил, он только помешал этому свою машину ломать.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 — Но сюда им хода нет, — уточнил Санек. — Этим нет. Сюда только игрокам, действующим или потенциальным. Но скоро заявятся те, кто допущен. Так что вали в игру. У меня приказ дежурного наблюдателя, и я должен его выполнить. — Да ну! Может игрок первого уровня принудить к чему-то игрока второго? — Ой, сомнительно. Петр тоже не был уверен, поэтому промолчал. Впрочем, портить с ним отношения Санек не собирался.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 Инициативой чужого оператора, регионального наблюдателя низкого ранга. Дальнейшие действия игрока личинки предопределены с вероятностью 87,6%. Регент сектора координатору. Не смеши хаос, Али. Какая предопределенность для химеры? Передай нашим операторам на свободе. Жесткий контроль личинки до его входа в техномир. Разрешаю действия вплоть до четвертого уровня. После вхождения личинки в игровую зону воздействие, контроль и даже наблюдение прекратить.